1964 год Прибой с грохотом накатывал на берег В пене сверкали радужные искры, их зажгло заходящее солнце. Четверо мальчишек все еще качались на волнах. И Федоров не знал, то ли они специально оставались там, то ли просто не могли выбраться. Впрочем, не столь уж важно. Главное, им угрожает опасность. Понимают они это. Или нет? Они по-прежнему не обращали внимания на крики Федорова, тонущие в реве прибоя. «Утопленник!» Федоров покосился на веранду. Официант в белой куртке обслуживал двух пожилых дамочек, подавал им чай с оладьями. Федоров подошел к веранде. «Добрый вечер!» — поздоровался он. Пожилые дамы подняли головы от чашек с чаем и сдержанно кивнули в ответ. Узкие, точно лезвие гильотины, губы, жующие мармелад, рты. Уголки этих ртов были опущены. Горькие следы разочарования, осознание собственной исключительности оттягивали их вниз, словно они были закреплены на проволочке. В веснушчатых руках тихо звякали фарфоровые чашки. — Эти мальчики там! — Федоров махнул рукой в сторону моря. «Нельзя купаться в такую погоду, это опасно. Не будете ли вы столь любезны сказать официанту, чтобы он постарался найти спасателей? Пусть выйдут на катамаране и заберут их. Я тоже могу пойти с ними, так и передайте». Какое-то время пожилые дамы смотрели, как мальчики борются с волнами. «На мой взгляд, все не так уж страшно», заметила одна тонким каким-то стеклянным голосом. «Видела, как люди плавают в гораздо более сильный шторм, причем с этого же самого пляжа. А ты, Катрин?» «Куда более сильный!» — Эхом откликнулась вторая дама. «И все же...» — начал было Федоров. «Мне не хотелось бы мешать развлечениям совершенно посторонних, незнакомых людей», — сказала первая дама. Сам тон свидетельствовал о том, что она просто упивается своими хорошими манерами. «Но они вовсе не посторонние», — возразил Федоров, и тут же почувствовал себя полным дураком. «Уверен, они откуда-то из этих мест, и лично, мне кажется, я знаю одного из...» «Эдвард», — обратилась первая дама к официанту, — «эти мальчики члены клуба». «Нет, мэм», — ответил Эдвард, — «они из города». Эдвард был негром, и у Федорова создалось впечатление, что ему совершенно безразлично, утонет человек или нет, особенно если он белый. Уголки губ вновь кисло и презрительно съехали вниз. Пара одинаковых, узких, точно гильотина, губ. «Мне очень жаль, сэр», — заметила первая дама. «Но вы слышали, что сказал официант. Они не члены клуба». Федоров грубо расхохотался. Он сам удивился, как громко может хохотать. Уголки губ опустились еще ниже. Два рта, два лезвия. Федоров обернулся и увидел, что обеспокоиться ему больше не о чем. Мальчишка подхватила огромная волна, завертела, закружила все четыре матраса и выбросила любителей острых ощущений на песок. Мальчишки вскакивали на ноги, смеялись, отряхивались, Федоров устремился к ним. «Окей», — сказал он. Один из мальчишек действительно оказался знакомым. Джимми Редфорд, сын владельца местного магазина, в который частенько наведывались Федоровы. «Окей, Джимми. Если еще раз застукую за такими выходками, возьму за шиворот и отведу к отцу. Если он не выбьет из тебя дурь, не всыплет по первое число, займусь этим сам. Лично. Обещаю». «Ты понял меня, а, Джимми?» «Да, сэр!» Мальчики выстроились в шеренгу и стояли, виновато опустив головы. Точно застигнутые полицейскими забитьем витрин или представшие перед судом для несовершеннолетних, уличенные в незаконной покупке пива. Федоров круто развернулся и двинулся к дому. Мальчишки растирались полотенцами и прыгали на одной ноге, натягивая брюки на мокрые плавки. Солнце стояло уже совсем низко, и Федоров шел на запад, прямо на него. Он шел и перебирал в памяти события дня. Они не члены Сакко и Ванцетти. Виновны они или нет, но они не члены клуба. Самон и его отец, старый Кетчер, его жена и сын, старый папа Римский, левый первый, и также одиннадцатилетняя дочь, тоже не члены клуба. Пэт Форестер, повесившая в гардероб так и не пригодившееся для вечеринки новое платье и заткнувшая уши ватой, чтобы не слышать звона рождественских колоколов, тоже не была членом клуба. Тетка Штернбергера, выкашливающая остатки легких в маленькой комнатушке в Монреале, они не понимали, что прославились, не была членом. Его дядя Джордж и мне тоже следовало бы оплакать тех двух итальянцев. Избитый бостонским фараоном не был членом. Джон Стеффорд с присущим ему тактом тихо вышел из клуба и больше не являлся его членом. Джон Джеральд Кеннеди, принятый в самый престижный из клубов в день, когда появился на свет, впоследствии отверг лесное предложение и не был членом. «Вы слышали, что сказал официант?» А теперь попробуем составить список членов. Среди них, безусловно, Брайант, смеющийся, старающийся запомнить слова веселой песенки. Осако и Ванцетти постигла неудача. Кон, этот разносторонний мальчик, одаренный, бессердечный, теперь уже мертвый, был членом клуба. Параграф 7 гласил подразумевается, что согласно клубному уставу ни одному из членов не может быть гарантировано избавление от смерти или страданий. Клуб не какая-нибудь там безответственная организация. У каждого клуба есть своя история. Каждый уходит корнями в прошлое. Согласно Генриху IV Наварскому, герцог де Крион был привилегированным членом клуба. Теперь, что касается совсем недавнего прошлого. Оба Дайера, отец и сын, кланяющиеся, улыбающиеся, были членами, хотя и на условии, что входить в клуб могут только через черный ход. Фрейлин Гретхен, как ее там, дальше с парохода Присцилла, следующего из Нью-Йорка в Фолл-Ривер, девушка, на которую через несколько лет вполне возможно упала бомба в Эссене, мы, молодые, снова можем гордиться, была членом. А вот тысяча молодых людей, погибших или пропавших без вести, расстрелянных вместе со своими штурмовиками, пролетевшими над ее головой, ими не являлись. Ольсен, ласкающий свое тело, побежавший за помощью, вместо того, чтобы просто нырнуть в холодную воду горного озера, был членом и стал им в тот же день, что и Морис Скан, который, исполняя свой долг, поехал длинным, кружным путем на машине скорой в больницу, а за его спиной стояли носилки с утопленником. Миссис кэрл Н. Хьюмс в своем жалком зеленом платье, хлебнувшая лишку для храбрости в надежде побороть тем самым робость и застенчивость в компании высоколобых, Миссис Хьюмс, наделенная уникальным нюхом и не постеснявшаяся заявить, что папа Иоанн, 23-й был коммунистом, вне всякого сомнения, являлась членом клуба. крэвен юный Квотербек с маленьким жестким личиком уличного забияки и нескрываемой жаждой аплодисментов, три раза остановленный им на двухярдовой линии, был членом клуба. Да пошел ты куда подальше, тоже мне братец выискался. Девушка в белом платье на встрече нового 1933 года, заплатившая столь высокую цену за приглашение, была членом. Красотка с непрестанно сползавшей с плеча бретелькой, вне всякого сомнения, входила в правление клуба и решала, стоит ли принимать новичка или нет. Та старая ирландка на кухне. «Подонок», — сказала она, несмотря на пристрастие к спиртному, была членом и знала свое место, а также место любого другого человека. Жена Луиса. «Дом в городе, домик в Фулмуте и еще все картины, книги. Моей крови, моих яиц, моего костного мозга» — была членом. Ее адвокат Розенталь, готовый работать по субботам, в Йом-Кипур, Рождество, на Пасху — во время второго пришествия являлся членом клуба. Та бельгийская пара, те супруги, игравшие в крокет на лужайке, тоже были членами Ли Левинсон, она же Росс, она же Стефорд, пыталась стать членом, но, несмотря на ослепительную свою красоту, с первого захода не прошла, и ее кандидатура отложена для дальнейшего рассмотрения. Парни и девушки из Далласа. «Кеннеди нет, на очереди Джонсон! Кеннеди нет, на очереди Джонсон!» Тоже все до единого были членами клуба. Ветер постепенно стихал. Над землей и океаном воцарялось вечернее затишье. Чайки при его приближении тяжело и лениво взмывали в небо и устремлялись куда-то в сторону Латинской Америки. Федоров шел, опустив голову, шел в сопровождении мертвых. Память тоже надо беречь. Нельзя давать ей превращаться в тюрьму или виселицу. Звучали голоса, мелькали лица, сцены и образы представали перед глазами и уносились прочь. Невыполненное обещание, фальшивая улыбка, могила. Свадебная ночь, солдат в шлеме под дождем. Отец, пляшущий казачок, сын с этим своим словцом выпендриваешься, пятно от вермута на розовом платье, помада на простынях, злобные рты, предательский шепот. Любое движение опасно и двусмысленно. Оружие повсюду, но цели скрыты. Условия победы или сдачи так до конца и не обговорены. Порой для того, чтобы пройти последние сто ярдов, отделяющие тебя от двери собственного дома, требуется куда больше доблести и чести, чем при взятии крепостной стены. Как приятно, как просто подойти к самой кромке воды, потом сделать еще один шаг и еще, и довершить тем самым дело, поставить жирную точку, подводящую итог всем сомнительным свершениям. Он содрогнулся. В лицо с Атлантики тянуло вечерним холодком, и он вспомнил, что питают эти воды айсберги. Поднял голову. Навстречу ему шла девушка. Та самая блондинка с двумя сиамскими кошками. Волосы ее были заплетены в косы и уложены в прическу наподобие короны, Неужели она весь день пробыла здесь, на пляже? Гремели ружья, завывали сирены, совершались убийства, разные знаменитости вещали на весь мир свои лживые байки. Толпы людей собирались, а потом пускались в бегство, оставляя на мостовых раненых. А она все это время сидела в дюнах, укрывшись от ветра, с двумя кошками у ног и расчесывала и заплетала свои золотистые волосы в косы. Теперь она была уже совсем близко, и Федоров разглядел ее лицо. Она была молода и красива, неброской, северной, редкой в этих краях красотой. Широкий лоб под валиком бледно-золотистых волос, широко расставленные ясные глаза, слегка загорелая кожа. Совершенная, удлиненное скульптурное тело, затянутое в строгий черный купальник, напомнила иероглиф. «Мисс Америка», «Мисс Вселенная», «Мисс Розовая Чаша» сноска. Матч «Розовая Чаша» ежегодно с 1902 года проводится между двумя лучшими командами студенческого футбола в Посадене, штат Калифорния. «Мисс Афродита, мисс Петикантропус Эректус в короне бледно-золотистых волос». Глаза их встретились, всего на секунду. Девушка не улыбнулась, он тоже. Просто в том не было необходимости. Главное, что она жива, что она здесь, сверкающая и высокая, молодой зверек, одной с ним крови. Здорово, что она так грациозно ступает по песку, что чувствует себя как дома, здесь, между морем и землей. Она прошла мимо него, но он не обернулся, не посмотрел ей вслед. Теперь кошки бежали впереди, вели ее вдоль берега, у самой кромки воды, под тихо шелестящий шепот пены. Солнце почти уже зашло. Он подошел к дому. На кухне горел свет, казавшийся бледным и слабым в отблесках угасающего дня скорее украшением а не источником освещения на ярком фоне вечереющего неба жена и дочь возились на кухне он взглянул в окно, но они его не заметили занимались своим делом, опустив головы прелестное и печальное лицо жены милое коричневое от загара личика дочери волосы их сияли в свете лампы они символизировали собой таинство красоты. Эти две женщины из его семьи, они занимались священным ритуалом, подготовкой к встрече мужа и отца. Он продолжал смотреть в окно. Жена заметила его и улыбнулась. Нет, все же остались еще на земле гавани. Федоров вошел в дом через кухонную дверь, поцеловал жену, вдохнул запах чистых волос, поцеловал дочь, Тот же запах чистых волос. «Где пропадал весь день?» Спросила жена. «Смотрел бейсбол», — ответил он.